Глава 5. Не прошло и часа после рассвета, как на площадь вылетел отряд кавалеристов. Осаживая коней, они выкрикивали имя «Меандра Афинянина». Оставив завтрак, Эверард вышел во двор, окинув взглядом ближайшего к нему серого жеребца, он сосредоточил внимание на всаднике – суровом бородатом мужчине с крючковатым носом, командире этих стражников, прозванных «бессмертными». Отряд заполнил площадь, беспокойно переступали кони, колыхались плащи и перья, брицал металл, скрипела кожаная сбруя, а полированные латы сверкали в первых солнечных лучах. — Тебя требует к себе тысячник! — выкрикнул офицер персидский титул, который он на самом деле назвал л х и л и а р х Носил начальник с т р а ж и й и великий визирь империи. На минуту Эверард застыл, оценивая ситуацию. Его мускулы напряглись. Приглашение было не очень-то сердечным, но он вряд ли мог отказаться, сославшись на другие срочные дела. — Слушаю и повинуюсь, — произнес он. — Позволь мне только захватить небольшой подарок, чтобы отблагодарить за оказанную мне честь. — Киляр сказал, что ты должен прийти немедленно. Вот лошадь. Лучник караульный подставил ему сложенные чашечкой руки, но Эверард вскочил в седло без посторонней помощи. Уметь это было весьма кстати в те времена, когда стремян еще не изобрели. Офицер одобрительно кивнул, одним рывком повернул коня и поскакал впереди отряда. Они быстро миновали площадь и помчались по широкой улице, вдоль которой располагались дома знати и стояли изваяния сфинксов. Движение было не таким оживленным, как возле базаров, но всадников, колесниц, носилок и пешеходов хватало и здесь. Все они торопливо освобождали дорогу. Бессмертные не останавливались ни перед кем. Отряд с шумом влетел в распахнувшиеся перед ним дворцовые ворота. Разбрасывая копытами гравий, лошади обогнули лужайку, на которой искрились фонтаны, и, брецая с бруей, остановились возле западного крыла дворца. Дворец, сооруженный из ярко раскрашенного кирпича, Стоял на широкой платформе, в окружении нескольких зданий поменьше. Командир соскочил с коня и, повелительно махнув рукой, зашагал вверх по мраморной лестнице. Эверард последовал за ним, окруженный воинами, которые на всякий случай прихватили из своих сидельных сумок легкие боевые топорики. При их появлении разодетые и наряженные в тюрбаны дворцовые рабы попадали н и ц Пошедшие миновали красно-желтую колоннаду, спустились в зал с мозаиками, красоту которых а в и р а р д был тогда не в состоянии оценить. А потом прошли мимо шеренги воинов, в комнату, разноцветный сводчатый потолок к о т о р ы й поддерживали стройные колонны. Сквозь стрельчатые окна сюда проникало благоухание отцветающих роз. Бессмертные согнулись в поклоне. — Что хорошо для них, то хорошо и для тебя, сынок, — подумал Эверард, целуя персидский ковер. Человек, лежавший на кушетке, кивнул. — Поднимись и внемли, — произнес он. — Принесите греку подушку. Солдаты застыли около Эверарда. Но б и ц с подушкой в руках торопливо пробрался вперед и положил ее на пол перед ложем своего господина. Эверард, скрестив ноги, сел на подушку. Во рту у него пересохло. х и л и а р х которого крёс, как он помнил, назвал л г о р п а г о м наклонился вперёд. Тигриная шкура, покрывавшая кушетку, и роскошный красный халат, в который был закутан сухопарый медянин, подчёркивали его стариковскую внешность. Длинный до плеч волосы стального цвета, изрезанное морщинами смуглое горбоносое лицо. Но глаза... которые внимательно рассматривали пришедшего, старыми не были. «И так», — начал он, — в его персидском слышался сильный североиранский акцент. «Ты и есть тот человек из Афин? Благородный крест сегодня утом р рассказал о твоем прибытии и упомянул, что ты кое о чем расспрашивал. Так как это может касаться безопасности государства, я хотел бы знать?» «Что именно ты ищешь?» Он погладил бороду рукой, на которой блестели самоцветы, и холодно улыбнулся. «Не исключено даже, что я помогу тебе в твоих поисках, если они безвредны для моего народа». Он старательно избегал традиционных форм приветствия и даже не предложил прохладительных напитков, словом, не проделал ничего, что могло бы возвести м и а н д р а в наполовину священный статус гостя. Это был допрос. «Господин, что именно ты хочешь узнать?» спросил Эверард. Он уже догадывался, в чем дело, и тревожные предчувствия его не обмануло. «Ты искал переодетого пастухом мага, который пришел в пасаргады шестнадцать весен назад и творил чудеса». Голос х и л и а р х а исказился от волнения. «Зачем это тебе? И что еще ты слышал об этом?» «Немедли, чтобы придумать ложный ответ. Говори!» «Великий господин», — начал Эверард, — «оракул в Дельфах сказал мне, что жизнь моя переменится к лучшему, если я узнаю судьбу пастуха, пришедшего в столицу Персии в... Э, третьем году первой тирании Песистрата. Больше ничего об этом я нигде не узнал. Мой господин знает, насколько темны слова оракула». «Хм!» На худое лицо г о р п а г а легла тень страха, и он сделал рукой крестообразный знак, который у м и т р и с т о в символизировал солнце. Затем он грубо бросил. — Что ты разузнал с тех пор? — Ничего, великий господин, никто не мог сказать. — Лжешь! — зарычал Гарпаг. — Все греки лжецы! п о б е р е г и с ь ты ввязался в недостойное дело! С кем еще ты говорил? Эверард заметил, что род х и л и а р х а Дергается от нервного тика. У самого патрульного желудок превратился в холодный ком. Он раскопал что-то такое, что Гарпак считал надежно скрытым и настолько важное, что риск поссориться с крезом, который был обязан защитить своего гостя, ничего перед этим не значил. А самым надежным кляпом во все времена был кинжал. конечно, после того, как дыба и клещи вытащат из чужеземца все, что он знает. Но что именно я знаю, черт побери!» «Ни с кем, господин!» — п р о х р и п е л он. «Никто, кроме оракула и солнечного бога, говорящего через оракула и пославшего меня сюда, не слышал об этом до вчерашнего вечера. У гарпага, ошеломленного упоминанием о боге, перехватило дух». Было видно, как он заставил себя расправить плечи. — Мы знаем только с твоих слов, со слов грека, что Оракул сказал тебе, что ты не стремился выведать наши тайны. Но даже если тебя сюда прислал Бог, это могло быть сделано, чтобы уничтожить тебя за твои грехи. Мы поговорим об этом позже. — Он кивнул командиру стражников. — Отведите его вниз, именем царя.